Глава 12. Мне было нечем дышать. Тело обволакивал холод, холод, который долгое время был неотъемлемой частью моей жизни, втекал в меня, заставляя содрогаться от сводящих тело судорог. Смокающаяся вокруг темнота давила, мешая сделать вдох. Снаружи Из-за глухой, звуконепроницаемой двери не доносилось ничего, хотя я знал, что отец с матерью ругаются. «Дорнхард, он наш сын. Ему нужно научиться справляться с эмоциями, Хэл. Иначе, рано или поздно, когда меня с ним не будет, они его убьют». Я знал это наверняка, потому что оно повторялось снова и снова, раз за разом. А потом... Когда сила становилась мощнее, по моей коже ползла чешуя, запечатывая то ли меня от всепоглощающей силы пламени, то ли мир от меня. Это повторялось снова и снова, как только я позволял эмоциям взять над собой верх. К восьми годам я полностью справился и с чешуёй, и с эмоциями. Возможно, медики вроде Ардена и смогли бы установить истинную причину того, что со мной творится, но отец отказался делать это достоянием общественности. Они посадят его в лабораторию Хэл и больше уже не выпустят, цитир отец. Это ты понимаешь. Дорнхард и Хелирия Ландерстерк были счастливой парой, родителями перспективных сына и дочери. Никто не знал, какую тайну они на самом деле скрывали. Воспоминания из детства давно меня не беспокоили, но сейчас всплывали на поверхность рваными обшмётками темноты, холода, страха, бесконечной борьбы с собой. Откинувшись на спинку кресла, я рассматривал отделяющую меня от приёмной дверь, раскатывая между покрытыми чешуёй пальцами из крыледяного пламени существует вероятность, что Хетфенгер тебе подсунули намеренно торн. Я вспоминал те слова Стенгерберга снова и снова. Тебе лучше объясниться прямо сейчас. Досье на Юргера на Хетфенгера снова и снова вставало перед глазами. Идеальное, безупречное, не считая одного факта. За несколько дней до случившегося с Лаурой в ресторане он тайно встречался с представителем политической партии, лидер которой выступал ярым противником моей реформы. Я дал Стэнгербергу задание аккуратно это проверить, хотя до определенного момента не верил, что Хэтфингер могла сыграть все то, что она говорила и делала. Зря. Когда я почти готов был через это перешагнуть и двигаться дальше, она сделала то, что сделала. Дымящийся кофе в одно мгновение стал ледяным и покрылся тонкой паутинкой ледяного узора. Понимая, что дальше только взрыв в чашке, я просто отставил её в сторону. Изучай свои эмоции, говорил отец. Чувствуй их, но не позволяй им брать над тобой верх. Всё, что работало с другими, с Арданом, с Эллегрин, с Солливер, с Лаурой, осыпалось осколками. Возможно, потому что я её действительно подпустил к себе по-настоящему, в отличие от всех остальных, кто находился рядом, но на расстоянии. Ей я позволил шагнуть в по ту сторону льда, туда, где мои чувства действительно были моими. Внимание переключилось на всплывающее окно. На почту упало сообщение о том, что строительство бассейна завершено. Одар, мне нужно найти несколько свободных часов сегодня или завтра. Сегодня во второй половине дня, начала секретарь. На завтра вы просили ничего не планировать на утро. Завтра. Только сейчас я вспомнил, для чего оставлял это время. Я просил ничего не планировать на утро, потому что собирался быть с Хетфенгер на просмотре в Рагране. В Рагране на кастинге в её шоу. Я никому об этом не говорил, даже Одер хотел сделать Лаури сюрприз, она меня опередила. Завтра утром меня не будет в Айрленгерхард Дарк, никаких встреч до обеда. Хорошо, Фернландерстёрк. Пора поставить точку в этой истории с резиденцией и с ферражем тоже. Надо вернуть его в зооцентр. Там ему самое место. Я едва успеваю вернуться к работе, когда смартфон оживает вызовом от Крейда. «Ферн Ландерстерк», — произносит он, «с Ферн и Рик Харн произошел несчастный случай. Слишком много несчастных случаев за последнее время. И все с моими невестами». как это произошло. Как бы цинично это не выглядело, сейчас этот факт волнует меня гораздо больше, чем Соливер. С ней все в порядке, иначе Крейд начал бы со слов «Ферна Рикхорн погибла». Я стараюсь заставить себя почувствовать хотя бы что-то, но чувствую ровным счетом то же, что и всегда. Холодную ледяную пустыню, растилающуюся внутри». Она гуляла в парке с сопровождающими. Сейчас все трое мертвы. Один из них закрыл её собой. Стреляли с дальнего расстояния. Фернаррик Хорн ранен и находится в больнице имени Риджа Стерна. Знаю, что я нарушаю протокол, Фернландер Стерк, но учитывая ситуацию, я счел нужным позвонить сначала вам. Значит, Рот Хорн ещё не в курсе. Я свяжусь с ним сейчас же. Полиция оцепила место, ждет дальнейших указаний от нас. Передавай дело Роудхорну и занимайтесь расследованием. Меня не беспокоить. Я положил смартфон на стол, натянул перчатку, поднялся. Одер, с Ферн и Рикхорн произошло несчастье. Отмени все встречи. Пусть Виггер ждет меня у главного входа. Да, Ферн Ландерстерк. И найди Кадгара. Он мне тоже понадобится. Хайр Марк казался разогретым от залитых солнцем высоток, искрящихся, как снежные шапки в пустошах. Если бы не очки, от этого ложного жара было бы больно глазам, но скоро этот обман раскроется. Ледяная волна, предшественниками которой как раз становятся такие зимние солнечные дни, накроет город бесконечным выжигающим холодом. Центральная больница Хайермарга со стороны приёмного корпуса, окружённая рядами парковок медицинских флайсов и выделенной VIP-парковкой для посетителей, занимала огромную площадь. Корпуса по 20 этажей выстроились треугольниками и квадратами, замкнутыми на территории и изрезанными парковыми дорожками. Этаж, где устроили солливер, отцепили. Стоило мне войти в палату, и ко мне сразу же повернулся врач. Добрый день, Фернландер Старк. Фернаррик Кёрн сейчас в безопасности. Лазерный луч просто поверхностно зацепил плечо. Никакой угрозы для жизни нет. По-хорошему, я рекомендовал бы остаться в клинике до завтра, но даже это не обязательно. Анализы и показатели отличные. Благодарю. Оставьте нас. Я обошёл его и приблизился к ней. Соль Ливерпула сидела, глядя в окно. Видеть её в больничной рубашке было непривычно. Она дождалась, пока за врачом закроется дверь, и только после этого повернулась ко мне. Закусила губу, как если бы хотела что-то сказать, но передумала. Потом всё-таки произнесла: "Я по утрам бегаю в парке. Это для меня своеобразный ритуал, способ начать день. Раньше я предпочитала фитнес-залы и тренажёры, но недавно недавно решила это немного изменить. Насколько недавно? Пару недель, не больше. Соливер покачала головой. Я даже не представляла, что кто-то может об этом знать. Всё всё произошло так быстро. Я Анасти класс, а потом продолжила. Когда первый мир Кхандар упал, я даже не сразу поняла, что случилось, а потом они все погибли. Я думала, что умру торн. Это голос её сорвался, из глаз брызнули слёзы. Представить соливер Рикхарн плачущий было гораздо сложнее, чем представить её вот такой. бледной в больничной рубашке с просвечивающей на полённом лазаром плече повязке я опустился на край кровати и солливер судорожно вздохнув прижалась ко мне какое-то время просто всхлипывала в моих объятиях а потом подняла голову обнажая залитое слезами лицо забери меня отсюда торн тихо попросила она пожалуйста забери меня Я не хочу оставаться одна, только не сегодня. Сейчас её глаза казались пронзительно зелёными, как никогда. Одна из горячих солёных капель упала мне на руку, обжигая своей раскалённой сутью. Я осторожно привлёк Солливер к себе и произнёс: "Хорошо, Сол, сейчас поедем". Стрелявший бывший снайпер сообщает роудхорн. В прошлом работал на спецслужбы Лархарры в настоящем наёмник. На клиентов выходил через поставщика подобных услуг. Сейчас оба мертвы. Даже не сомневался. Мне всегда интересно, когда кто-то берётся за заказ, связанный с первыми правящими лицами, он всерьёз рассчитывает на то, что ему просто выплатят гонорар и забудут Я бы предположил, что здесь дело не в деньгах, и Роудхорн высказывает то же самое. Поставщика, на мой взгляд, убрали, чтобы замести следы. Моя версия такова, что в этот раз с ним работали напрямую и что ему сделали предложение, от которого он просто не смог отказаться. Согласен, отвечаю, глядя на рассыпающиеся огнями ночной Хайермарк. Продолжайте прорабатывать эту версию. С ним я прощаюсь, но по-прежнему смотрю на город, над которым не видно звёзд. Слишком много неонона. Даже если приглушить свет, будет видна не россыпь драконьей лапы, а отдельные, самые яркие искры, как последние вспышки затухающего костра. Пойдём отдыхать. Соливер обнимает меня и прижимается подбородком к спине. Я оборачиваюсь. Зачем ты поднялась? Проснулась? Стало страшно. Она смотрит мне прямо в глаза. Знаю, это на меня не похоже, но у меня до сих пор перед глазами снег и кровь, кровь, кровь. Крови было не так много. Я видел снимки. Лазерное оружие просто прожигает дыру, почти мгновенно запаивая сосуды. Поэтому и брызги, как рассыпавшаяся крошка из сухого окрашенного бисквита. Тем не менее, я могу представить, что она пережила, когда на твоих глазах умирают трое, один из которых закрывает тебя собой. Спокойно спать после такого может даже не каждый полицейский или меркхандар. Соливер повезло, потому что она наклонилась завязать шнурок. точнее наклонялась, чуть сдвинулась и ушла от прямого выстрела в сердце, и потому что в следующую минуту защищавший её Меркандар закрыл её собой. "Тебе нужно поспать", говорю я. "Сколько можно спать?" она глубоко вздыхает. На ней один из моих халатов, и в нём она кажется совсем тонкой. Я даже во сне от них бегу, снова и снова. Не знаю, сколько ещё это будет продолжаться. Мне снилось, как убивают моих родителей. Первые несколько месяцев после покушения я стоял, опустив руки и ничего не делал. Тогда мне казалось, что я действительно ничего не сделал. Торн, тебя там не было. Не было, подтверждаю я. А если бы был, тебя бы сейчас не было со мной. Она глубоко вздыхает, а потом приподнимается на носки и целует в губы, непривычно мягко и осторожно, так легко, как будто делает это впервые. Эта нежность между нами совершенно неправильная и ещё больше неправильным, мне кажется, то, что хочется ей поддаться. Солливер Рикарн. Просто будущая первая Ферна. Но сейчас она просто женщина, которой нужна поддержка. Поэтому я беру ее на руки и несу в спальню. Осторожно, чтобы не зацепить поврежденное плечо. Также осторожно опускаю на постель, на сторону, где откинуто покрывало. Сам ложусь рядом, поверх. Соливер поворачивается, пожалуй, слишком резко. морщится от боли. Останешься? спрашивает еле слышно. Я всё равно не сплю, буду тебе мешать. Не спишь? она приподнимает брови. Качаю головой. Я с удовольствием буду не спать с тобой, тихо произносит она, а потом добавляет: сегодня, пожалуй, это как никогда актуально. Она кладёт руку мне на грудь, поверх рубашки. И я ее не убираю. Напротив, сжимаю тонкие пальцы и спрашиваю, «О чем хочешь поговорить?»